Глава 18 Детектив Покс Сначала сломался самокат. У него просто перестали открываться крылья при взлете. Пришлось отложить все неотложные дела и бороться с бюрократами в гарантийной мастерской. Менеджер на приемке был неприступен. С невозмутимым видом он говорил, что так и должно быть и всячески отрицал возможность лететь для данной модели. Битва могла стать бесконечной, если бы Фокс не настоял, чтобы менеджер прочитал инструкцию. Сошлись на абзаце в технической характеристике, и только потом самокат был принят по гарантии. Как водится, беда не приходит одна. Следом произошло неизбежное. Его бросили в ЧС черный список, Тот список, где сидят самые отчаявшиеся. А как это по-другому называется? Сначала не приняла 128 заявок на симбиоз, теперь просто стала игнорировать все вызовы. Ада заблокировала своего непосредственного начальника, человека, который отвечал за ее прикрытие. Складывалось впечатление, что Фокс бьется головой о стену, пытаясь вырваться из вакуумного колпака. И это когда дело в полном разгаре, когда создан оперативный штаб, где разрабатываются все послушники и дряхлый наставник, когда все ждут новых данных от агента. А она включила личные обиды и кинула его, связующее звено, в ЧС. Она же под прикрытием! «Ну как такое возможно?» «Надо было мне вступать в симбиоз», — говорил лейтенант Браво, слушая сбивчивый доклад своего нового сотрудника. Он изучающе смотрел на юнца, и в голове крутилась только одна мысль. «На что мы только надеялись?» — запорол дело в самом начале. «Это же такой удар по репутации!» — изумлялся лейтенант Бридж, слушая напарника. «Вступить в симбиоз с семеркой! Понимаю, экзотика, но не до такой степени!» «А что такого?» — невинно говорил старший детектив Льюис, который тоже бросал заявку на симбиоз киборгу устаревшей модели. Но это он по незнанию же. Торопился, как всегда, везде быть первым. Хорошо не приняла. Льюиса никто не слушал, даже не отмахивались, его просто не замечали. «Были дела поважнее». «Реши проблему, сынок!» — зловеще говорил лейтенант Браво, обращаясь к бестолковому детективу. «Да, сэр! Конечно, сэр! Сколько у меня времени?» — взволнованно отзывался Фокс, рвущийся рвать мир вокруг. «Нисколько!» — кричали в один голос лейтенанты, пугая да икоты. «У тебя его нет!» Льюис кивал, подтверждая слова офицеров из управления, и не завидовал молодому детективу. Третий день киборг-ада не выходила на связь. Фокс постоянно думал не только о самокате и о том, что бы он сказал менеджеру на приемке в другой раз, но и о капризной био. Он засыпал с мыслями о ней и просыпался, мечтая исключительно о симбиозе с нравной машиной. Это были короткие сны, длившиеся по несколько часов, но всегда яркие, неоновые, тревожные. Сладость сменялась ужасом, тело горело и потело. Ада, не выходящая на связь, в снах постоянно убегала от него или, катясь прочь на красном самокате, смеялась над его тревогами, растворялась призраком в самых ответственных и соблазнительных моментах. Фукс нервничал. Короткий сон за ночь не восстанавливал его. Третий день у него складывалось впечатление, что он и не спал толком, просто закрывал глаза, а потом открывал их, пялись в потолок. Детектива охватило беспокойство. И не зря. «Почему ты не решил проблему?» — истерично кричал лейтенант Браво. «Где результат?» Зловещим голосом спрашивал лейтенант Бридж, и лысая его голова мелко подрагивала. Следователь из управления был в бешенстве и не в себе. В его взгляде читалось презрение. Ведь молодому полицейскому дали такой шанс, а он ничего не смог оправдать. Абсолютно бесполезный, как и вся молодежь вокруг. Его холодный безэмоциональный взгляд буквально дробил и сверлил мозг молодого полицейского. «Ты ведь не подведешь меня?» Каждый день спрашивал Льюис, вытирая клетчатым платком обильный пот со лба. «Я ведь за тебя поручился, сказал, что ты лучший. Да, немного приукрасил, но ты подавал такие надежды!» И голос его свистел, переходя на шепот от переполняемого ужаса, Страха облажаться перед главным управлением. Подливала масло в огонь, и мама. Куда ж без нее? Она вычислила сыночка в два счета. «Уж не влюбился ли ты, сынок?» «Представляю эту соблазнительницу. Такого увольня взбудоражить, постараться надо». Хмыкала мама в шезлонге, потягивая розовый коктейль через полосатую трубочку. «Наверное, чертовски красивая». А сколько фильмов знает? Дай вгадаю. Тысячу. Что? Пять тысяч? Это лакомый кусочек. Держись за нее. Такие в наше время редкость. Всегда есть о чем поговорить. Из какой хоть семьи? Хорошо бы стоматологи или протезисты были. Пригодились бы точно. Молчишь? Ничего. Сама докопаюсь. Так даже интересней. Сынок, это такая радостная новость. «Ты говоришь о любви. Пропадаешь и таешь прямо на глазах». «Мама — детектив. Мама могла докопаться до всего. Даже до того, чего не было». «Уж не побрила ли она тебя, сынок?» — спрашивала она в другой раз. И лицо ее, не знавшее морщин, пыталось наморщиться и не могло. В этот раз коктейль был другой, бирюзовый. «Стерва!» Восхищенно шипела мама, допивая очередной напиток. «Какая же молодец! Сумела в парне разбудить человеческие чувства! А ты не раскисай! Это не конец света! Подумаешь, баба!» Слышать такую поддержку от мамы было невыносимо. Так и хотелось крикнуть, признаваясь. «Ада не человек, но она-то как раз и настоящая!» и все били током по воспаленному, не отдохнувшему мозгу. Раз за разом. «На, Фокс, подпрыгни!» А он и подпрыгивал в первое время. Телефон трезвонил каждую минуту. На связь выходили все, кроме ады. Фокс едва вздрагивал, безнадежно махнув рукой на свое здоровье и бренное тело, потерявшее чувствительность. Теперь ему было все равно на свое здоровье. Лишь бы снова увидеть Био, подержать ее за руку, послушать язвительный тон и почувствовать себя окончательно никчемным. И главное управление было здесь ни при чем. Его меньше всего волновало, как следователи воспринимают сложившуюся ситуацию, как оценивают и как ставят крест на его карьере. Конец света. Мама и в этом была права, угадав все с полоборота. Ничего, кроме тревожных мыслей о Баде. Проклятые! Они пустили ядовитые отростки по всему телу и выворачивали наизнанку. Какой сон! Какая работа! Даже тайные замыслы отошли на второй план. С каждой пробитой секундой Фокс разрывался от новой мысли, накрученной на и без того спутанный моток чувств. Именно мама и подтолкнула на отчаянный шаг. Ее высказывание «За любовь надо бороться» было последней каплей в принятии решения. Аду надо было спасать. Детектив не знал, как и от чего, но сердце подсказывало ему «Био в беде». А ведь он лично обещал ей защиту. Но перед тем, как что-то предпринимать, поговори со мной. Кратчево говорила мама, салютуя бокалом. Океанский Брис ее утомил, и она всерьез решила устроить судьбу сына. Я подскажу. И вместе мы охомутаем эту кобылку. Может, даже посмотрим кино вместе. Фокс не поговорил с мамой решив действовать самостоятельно.